Глава 30. В коридоре было темно. Скарлетт замерла, прислушиваясь. Ни шагов, ни голосов. Кругом стояла тишина, и только из зверинца доносился приглушенный щебет птиц. Запах напомнил ей о ферме, пьянящее сочетание корма, сена и навоза. Она попыталась сообразить, где они находятся. Если идти прямо, то они попадут в глубь зверинца. Если свернуть налево, можно попасть во дворец. Хорошо еще, если в комнате слуг. Одной рукой ощупывая стену, другой Скарлет держала зиму за руку и вела за собой. Ведя рукой вдоль закрытых дверей, Скарлет считала их, пытаясь вспомнить все, что знала о зверинце. Здесь, кажется, держат оленя, а здесь снежного барса или песца. Они свернули за угол, и Скарлет заметила вдалеке тусклый мерцающий огонек. Приблизившись, она увидела встроенную в стену панель управления. С ее помощью в зверинце контролировали свет, температуру и автоматические кормушки. Рядом находилась едва заметная дверь. Скарлет нажала кнопку, от всей души надеясь, что они не попадут к льву. Но ничего не произошло. Чертыхнувшись, Скарлет снова нажала кнопку. Ничего. Вдруг панель управления загудела, а наверху вспыхнула бегущая строка. Скарлет, будь осторожна». От изумления она открыла рот. «Что?» но не успела она задать вопрос, как замок щелкнул. Дрожа она потянулась к ручке, и дверь открылась. Вздрогнув от яркого света, она прижалась к стене и потянула зиму за собой, но путь был свободен. Если бы Скарлетт пришлось гадать, как выглядит коридор для прислуги, то она описала бы его именно так, прямой и узкий. Она снова прислушалась, но ничего не услышала. Посмотрела наверх, и сердце чуть не выпрыгнуло из груди. На потолке вращалась камера, сканируя весь коридор. Но как только Скарлет заметила ее, камера застыла, огонек стал тускнеть и погас. Потрясенная, Скарлет выглянула в коридор и в пятидесяти шагах от двери увидела вторую камеру, тоже отключенную. Что там говорил Ясин насчет безопасности? Но как ему это удается? Схватив Зиму за руку, Скарлет потянула ее в коридор. Ты знаешь, где мы? Рядом с крылом для гостей. Уже кое-что. По крайней мере, ясно, что они не заблудились. Попытаемся добраться до порта П в Артемизии. Ты знаешь, где это? П. Пробормотала зима. П. Пытки. Планета. Папа. Правитель. Она подумала еще минуту. П. Это побег. И еще полная беспомощность. Простонала Скарлетт. Нет, не подходит. Скарлетт посмотрела на нее, и принцесса замолчала. Сзади ее юбка была испачкана кровью. Руки, ноги и даже лицо тоже были в крови. Оглядев себя, Скарлетт заметила, что и сама вся в красных пятнах. И это бросается в глаза. «Зима, я спрашиваю про Доки», — сказала она, сердито глядя на принцессу. «Так ты знаешь, где они или нет?» Принцесса нахмурилась и прижала руки к окровавленным щекам. Скарлетт показалось, что она сейчас заплачет. Нет, да, я не знаю. Ее дыхание стало частым, плечи начали вздрагивать. Принцесса предупредила Скарлетт. Я думаю, Доки, да, Доки, с грибами, грибами и с танцующими тенями. Порт П П это побег. Да, П это побег. Скарлетт почувствовала, как надежда ускользает сквозь пальцы. Похоже, все срывалось. Как туда попасть? Мы пойдем по рельсам до конца города. По рельсам. Хорошо. Как до них добраться? Пойдем вниз, вниз, вниз. Скарлетт чувствовала, что ее терпение сейчас лопнет. Как спуститься вниз? Зима покачала головой, янтарные глаза наполнились сожалением. Скарлетт одновременно хотелось обнять ее и придушить. «Прекрасно. Я сама выясню. Пошли». Она устремилась по коридору, надеясь, что на пути попадется лестница или лифт. «Слуги ведь должны перемещаться быстро. Значит, что-нибудь найдется. Обязательно найдется». Она завернула за угол и взвизгнула, чуть не столкнувшись с девушкой-служанкой, которой на вид было не больше четырнадцати лет. Зима налетела на Скарлетт, и та схватила ее за руку. Кровь стучала в ушах. Служанка посмотрела на Скарлетт, перевела взгляд на принцессу, измазанную в крови, и присела в реверансе, сжимая в руках постельное белье. «Ваше высочество!» – заикалась она. Стиснув зубы, Скарлетт толкнула девушку к стене и приставила ей нож к горлу. Служанка пискнула и уронила белье на пол. «Нам нужно попасть к рельсам, которые ведут в доки, Кратчайшим путем. Немедленно!» Девушка затряслась, ее глаза округлились. «Не бойся», — сказала Зима певучим нежным голосом. «Она не сделает тебе больно». «Еще как сделаю. Как нам попасть в доки?» Служанка показала пальцем. «Вниз по тому проходу, потом направо. Ступени ведут к челночной платформе». Скарлетт выхватила белую скатерть из упавшего на пол белья и, не оглядываясь, потащила Зиму по коридору. В конце он расходился в две стороны. Скарлетт повернула направо, и они вышли на ярко освещенную лестницу. Дверь за ними закрылась. Скарлетт развернула скатерть и замотала в нее принцессу, пытаясь соорудить подобие плаща, чтобы спрятать кровь и слишком узнаваемую внешность зимы. Потом опять схватила ее за руку и поспешила вниз по ступеням. Когда они добрались до второго пролета, стены вокруг стали серо-коричневыми из грубого камня. Скарлетт и зима оказались под землей в дворцовых подвалах. Спустившись еще на три этажа, они вышли на ярко освещенную платформу. Вдоль нее, теряясь вдали, тянулись магнитные рельсы. Скарлетт подошла к выступу, посмотрела по сторонам и заметила вторую дверь под стрельчатым проемом, отделанную фосфорисцирующей плиткой. Вход во дворец разительно отличался от убогого входа для слуг. Что-то щелкнуло, магниты загудели. Сердце в груди Скарлетт подпрыгнуло, и она прижала Зиму к стене. Челнок, похожий на пулю, вылетел из туннеля и подъехал к платформе. Скарлетт держалась спокойно, надеясь, что их никто не заметил. Дверь челнока с шипением поднялась, и оттуда, хихикая, выпорхнула аристократка в изумрудно-зеленой тоге, украшенной павлиньими перьями. Следом вышел мужчина в тунике, расшитой рунами, как у магов. Он ущипнул женщину, та взвизгнула и замахала руками. Скарлетт не дышала, пока они не скрылись в дверях, и смех не смолк. «Он ей не муж», — прошептала зима. «Какая разница?» Скарлетт бросилась к челноку. «Откройся!» Челнок не двигался. Дверь не открывалась. «Откройся, куча хлама!» Скарлетт попыталась открыть дверь силой. Ее изувеченный палец запульсировал от боли впервые за несколько дней. «Ну же, давай!» «Да что не так с этой штукой? Как нам?» Дверь вдруг открылась и Скарлетт едва не упала. Механический голос объявил. «Челнок отправляется в порт П». Мурашки побежали у Скарлетт по коже, но она втолкнула Зиму внутрь. Молча поблагодарив невидимого помощника, Скарлетт рухнула на скамью, и дверь закрылась. Когда Челнок помчался вперед, Зима прошептала. «Это побег». Скарлетт вытерла влажный лоб грязным рукавом. Почувствовав, что паника отступает, она спросила. «Что там случилось? В зверинце?» В глазах Зимы вспыхнул огонь, и тут же угас. «Королева послала Ясина убить меня», — сказала она. «А он убил Рю». Скарлетт расстегнула кофту, пытаясь охладить горящую кожу. «Почему королева хочет убить тебя?» «Она считает, что я угрожаю ее власти», — Скарлетт хмыкнула. «Серьезно? Она тебя вообще слышала?» Зима вопросительно посмотрела на нее. «Ты же чокнутая!» пояснила Скарлет, А это не совсем то, что нужно, чтобы быть королевой, только без обид. «Я не могу быть королевой, потому что я не королевского происхождения. Ее величество всего лишь моя мачеха, мы с ней не одной крови». «Верно, ведь это для правителя важнее всего». «В союзе земли было две монархии, в объединенном королевстве и восточном содружестве». Но Скарлетт выросла в Европе, где демократия держалась на системе разделения властей, на избирательных бюллетенях и региональных представителях. Она считала, что страны Союза, вероятно, выбрали правильный путь, раз на всей планете уже 126 лет царит мир. На Луне все было не так. В их системе явно был какой-то дефект. Челнок начал сбавлять скорость. Скарлетт посмотрела в окно и увидела, что каменные стены пещеры раступились, и они оказались на огромном оживленном космодроме. Плиточный пол светился, отбрасывая на стены тени множества кораблей. В огромный переполненный людьми док выходило еще множество магнитных путей, и по ним все время прибывали новые челноки. На одной из веток выгружали продовольствие и товары из внешних секторов. Вокруг раздавались разные команды и приказы, которые звучали так, будто их отдавали на незнакомом языке. «Платформа-22», повторила Скарлетт, когда открылась дверь челнока, и напомнила Зиме, «Постарайся не привлекать внимания». Зима посмотрела на нее абсолютно нормальным взглядом, даже с легкой усмешкой. «Да, пожалуй, она права. Они обе в грязи и крови». Зима – всенародно любимая принцесса Луны. Она прекраснее, чем букет роз, и безумнее, чем безголовый цыпленок. Если никто не обратит на них внимания, это будет чудом. «Ты ведь можешь использовать чары», – сказала Скарлетт. Зима отвернулась, веселый блеск в ее глазах погас. «Нет, не могу», – с этими словами она шагнула на платформу. Скарлетт последовала за ней, радуясь, что не видит здесь никого в богатых нарядах и причудливых головных уборах. Тут занимались торговлей и доставкой грузов. Порт Пенни был предназначен для развлечения знати. Но это вовсе не означало, что им тут ничто не угрожает. Она видела, что многие рабочие останавливаются и смотрят в их сторону. «Вернее, не хочешь?» – уточнила Скарлетт. «Да, не хочу», – подтвердила принцесса. Тогда хотя бы иди, не поднимая головы. Скарлетт поправила скатерть на голове зимы, и они двинулись дальше. Порт был огромным. По обе стороны вдаль убегали ряды темных ниш под номерами, высеченными в камне. Скарлетт смотрела на контейнеры и ящики, мимо которых они проходили. Ее внимание привлекли слова. Боеприпасы для стрелкового оружия. Назначение – лунный полк 51, отряд 437. «Таумлайт, Альфа-Ганус». Рядом стоял штамп «Дислокация, Рим, Италия, Европа, Земля». Это было оружие, которое должно было укрепить военную мощь Луны на Земле. «Не реагировать», — приказала себе Скарлетт, сжимая кулаки. Хотя единственное, чего ей сейчас хотелось, — сжечь все эти ящики. Но она снова приказала себе «не реагировать». Стараясь дышать ровнее, Скарлетт шла вперед, Зима за ней по пятам. На стене слева она увидела пометку «П7», а справа «П8». Почти пришли. Она собрала всю волю в кулак, чтобы не броситься бегом к платформе «22». «Вам нужна помощь». К ним шагнул рабочий в грязном комбинезоне. Они остановились. «Что вы?» Он осёкся, глядя на Зиму. «Я прошу прощения, ваше высочество». Зима подняла глаза, и мужчина покраснел. «Это вы?» Выдохнул он. «Чем я могу помочь, Ваше Высочество?» Скарлетт рассердилась. До сих пор их никто не заметил, а теперь он мог выдать их в любой момент. Она схватила его за руку, прежде чем он успел поклониться. Ее Высочество не желает, чтобы на нее таращились. Если хочешь помочь, проводи нас к платформе 22. Теперь мужчина выглядел испуганным, но все-таки кивнул. Может быть, он решил, что она ученик мага? «Да, конечно. Это прямо вон туда. Идите за мной». Скарлет отпустила его и бросила холодный взгляд на зиму, призывая снова спрятать лицо. Мужчина пробил их мимо грузовых платформ, загроможденных ящиками. По дороге он задумчиво чесал голову и дважды глянулся через плечо. Что-то не так? В голосе Скарлет звучала сталь. Нет, простите. Тогда прекрати на нее таращиться. Мужчина открыл рот, и Скарлетт подумала, что ему хочется спросить про кровь и грязь или узнать, что зима делает в доках. Но он молча закрыл рот и опустил голову. Некоторые ниши, мимо которых они проходили, были закрыты металлическими воротами, но большинство были открыты, и внутри виднелись состыкованные корабли. «Видишь?» – прошептала зима. «Грибы и танцующие тени». Скарлетт посмотрела туда, куда она указывала. Тени космических кораблей на стенах и правда чем-то напоминали танцующие грибы. Ну, или что-то вроде. Если наклонить голову и прищурить правый глаз. Платформа 22, ваше высочество. Скарлет посмотрела на номер над дверью и на челнок внутри. Это был двухместный шаттл, украшенный золотым королевским гербом. Спасибо, поблагодарила Скарлет. Это все. Мужчина нахмурился. Вам... «Вам понадобится, провожатый, чтобы вернуться обратно?» Скарлетт покачала головой и снова взяла Зиму под локоть, но, сделав несколько шагов, остановилась. «Никому не говори, что видел нас», – велела она мужчине. «Но если кто-то спросит, скажи им, что мы использовали чары, чтобы починить тебя и заставить нам помогать. Ты понял?» Взгляд его круглых глаз метнулся к зиме. Принцесса улыбнулась, и его лицо стало пунцовым. «Мне кажется, так оно и было». Пробормотал он. Закатив глаза, Скарлетт повела принцессу к кораблю. Прежде чем открыть дверь со стороны пилота, она убедилась, что мужчина ушел, затем втолкнула Зиму в кабину. «Подвинься, если не собираешься вести челнок сама». Зима молча пересела. Скарлетт вынула ножи из-за пояса и положила между ними. Герметичная дверь кабины тут же отрезала их от шума в доках. Скарлетт выдохнула, стараясь унять дрожь в руках и сосредоточиться на панели управления, которая расплывалась у нее перед глазами. Она смотрела кабину, отметив, что тут устроено так же, как на корабле, на котором она летала с пятнадцати лет. А что нет? Я смогу это сделать, прошептала она, коснувшись пальцами главного экрана. Он вспыхнул, и тут же всплыла надпись: "Безопасный доступ не активирован". Она уставилась на сообщение. Перечитала его несколько раз, прежде чем до нее дошел смысл. Подсознательно Скарлетт ожидала, что их невидимый помощник взломает защиту корабля и запустит двигатель. Но когда ничего не произошло, она вспомнила про цилиндр, который дал ей ясен. Она вынула его из кармана, сняла колпачок и, затаив дыхание, вставила в слот системы безопасности. На экране поверх сообщения закрутилась секундка ожидания. Она крутилась и крутилась. Желудок Скарлетт свело, капля пота скатилась по шее. Наконец появилось сообщение. «Доступ разрешен. Добро пожаловать, королевский гвардеец Ясен Клей». Скарлетт вскрикнула от облегчения. Нажала несколько переключателей. Двигатель загудел, корабль уверенно поднялся на магнитной тяге. Скарлетт увидела, что несколько грузовых кораблей направляются к шлюзу, герметичной камере, разделявшей порт и открытый космос. Они могли проскользнуть следом, и никто не остановил бы королевский корабль. Никто не спросил бы даже... «Подожди», — сказала Зима, когда Скарлетт направила челнок вперед. Сердце Скарлетт упало. «В чем дело?» — спросила она, беспокойно оглядывая порт в поисках мага, стражи или еще какой-нибудь угрозы. Зима наклонилась и застегнула ее ремень безопасности. «Безопасность прежде всего, дорогая подруга. Мы хрупкие создания».